В фазе поиска взаимосвязей целенаправленные эксперименты – прекрасный способ для понимания системы, лежащий в основе изучаемого. И поэтому давайте рассмотрим еще один пример – хакерство. Я говорю не о хакерстве как преступлении. Я имею в виду хакерство как метод обучения, использование научного метода для развития навыка. Когда программист хочет узнать больше о каком-то участке кода или о программе, он начинает ломать ее. Как сказал программист Эрик Реймонд, кредо хакера сделать, проверить, исправить и задокументировать изменения. Хакерство, по крайней мере в технических кругах, стало очень популярным подходом. И сейчас существуют хакерские марафоны, хакерские курсы и хакерские конференции. Многие места сбора хакеров – обычные старые гаражи или что-нибудь в этом роде но есть и совершенно официальные мероприятия и места. Однажды я побывал в таком хакерском клубе, больше похожем на первоклассный музей для детей. Как и во многом, что связано с изучением, здесь главным является процесс. Оттачивание навыка часто требует определенной осознанности, и без достаточных базовых знаний и хорошей поддержки хакерство похоже на лишенное направление и планы изучения в результате которого люди мало что могут приобрести. Без глубоких знаний и хорошей практики вы потеряетесь в деталях. Умственная нагрузка будет очень большой, а результат крайне низким. Но если хакерство опирается на содержание и вдумчивое руководство, оно может серьезно повысить ваше умение. Это практическая версия мысленного эксперимента, способ использования научного метода в конкретной области мастерства и повышение осознания и взаимосвязей в ней. Чтобы лучше понять, что представляет собой этот подход, можете взять для примера Facebook, где была внедрена хакерская программа обучения для новых инженеров. Цель этого шестинедельного курса – как можно быстрее добиться того, чтобы люди начали работать с программным обеспечением компании. И действительно, проходит буквально один-два дня, И инженеры-новички начинают шлифовать софт социальной сети. Новых сотрудников поощряют за поиск ошибок, создание новых приложений, разработку лучших программ. Каждый работает с живым кодом. И если что-то идет не так, вся сеть может упасть. Произойдет сбой обновлений и запросов. Такое действительно произошло однажды в тренировочном центре. Новый сотрудник устроил сбой в сервисе для миллионов пользователей. Сегодня эта история приводится компанией как пример того, насколько Facebook поддерживает обучение путем целенаправленных экспериментов. В тренировочном центре Facebook сотрудники не изучают общие принципы программирования. Большинство из них приходят на работу в компанию, уже имея достаточный опыт в этой сфере. Они занимаются совершенствованием своих навыков на конкретном коде, который использует Facebook, и учатся тому, как в компании принято подходить к решению задач. «Я бы описал цель этого центра как обучение наших инженеров не только тому, как мы кодируем и как строим наши системы, но и нашей общей культуре подхода к сложным задачам», однажды сказал в интервью Джоэл Зеллинштейн. Основатель Facebook Марк Цукерберг использует и другие способы интеграции хакерства в культуру компании. Сегодня в ней применяется тестовая схема позволяющая сотрудникам экспериментировать с кодом компании, не устраивая сбоев в сети. Несколько раз в год в компании проходит хакафон хакафон хакерский марафон, во время которого все технические работники компании сообща работают над какой-то одной проблемой. Один из девизов компании, по словам Цукерберга, двигаться быстро и менять порядок вещей. И для людей, имеющих определенные базовые навыки, Это ценный путь к пониманию системы, лежащей в основе данной области знаний. Контрольный вопрос номер 21. На что следует ориентироваться, выбирая подход к обучению? А. стили обучения: визуальное, на слух и так далее. Б. существующие знания. В. интересы. Г. способности. Д. доминирование правого или левого полушария. Есть еще один способ изучить систему в области знаний – визуальной. В конце 19 века в этот метод большой вклад внес кембриджский профессор Джон Вен. Этот очень педантичный ученый любил составлять подробные списки и точные схемы. Он увлекался инженерным делом и создал одно из первых устройств для подачи мячей в крикете, а также был, вероятно, единственным философом, которому удалось обыграть членов австралийской национальной сборной по крикету. Вэнна очаровывали премудрости логики, в том числе силлогизмы. Один из классических силлогизмов наверняка известен вам всем. Все люди смертны. Сократ человек. Значит, Сократ смертен. В своей книге Опубликованный в 1881 году, Вен добавил к идее сил логизмов интересную деталь – визуальный подход. Вместо того, чтобы формулировать логическое утверждение с помощью одного лишь текста, Вен предложил использовать круги. Он считал, что людям для лучшего понимания необходима визуальная поддержка, и если использовать этот подход, диаграмма для ранее приведенного сил логизма будет выглядеть как три круга: люди, Сократ и смертные, накладывающиеся друг на друга и имеющие общую зону пересечения посередине. Диаграммы Венна подчеркивают важный момент в процессе обучения. Люди способны усвоить очень многое, увидев наглядное истолкование системы знаний. Графическая форма представления взаимосвязей позволяет нам осознать очень важные вещи. Полезный пример концептуальные карты. Эти родственники диаграмм Венна дают нам графический путь к знаниям. Чтобы понять, как работают концептуальные карты и как они обеспечивают системное понимание, давайте вернемся к самому Джону Венну. Сначала прочтите краткую биографию британского философа. Джон Венн родился 4 августа 1834 года. Он более всего известен изобретением так называемых диаграмм Венна. В начале своей карьеры Вэн участвовал в популяризации логических работ Джорджа Буля, впоследствии ставших основой компьютерного программирования. Вэн читал лекции в Кембриджском университете, а также разработал частотную теорию вероятности. Сегодня практически любой статистик полагается в своей работе на этот метод. Вэн скончался 4 апреля 1923 года. В 2014 году Google поместила вариант диаграммы Венна на свою домашнюю страницу, чтобы почтить память британского философа. Теперь давайте представим тот же материал в виде концептуальной карты. Сравните два подхода к пониманию биографии Венна, и вам станет понятно, что концептуальные карты помогают людям лучше осознать взаимосвязи. Так, концептуальная карта дает понять, что логика и компьютерное программирование имеют одни и те же исторические корни. Также она помогает увидеть, что Вэн имел не одно крупное научное достижение. Его работы также стали одной из основ вычислительной математики. При этом в биографическом тексте эти связи не так легко увидеть. Линейная природа текста осложняет восприятие сложных, переплетенных отношений. Лично я едва ли заметил их, когда в первый раз читал энциклопедическую справку. Исследователь Кен Кьевро много лет изучавший различные типы концептуальных карт, утверждает, что одно из главных преимуществ графических схем состоит в том, что они позволяют видеть более глубокие связи в области знаний. «Графические схемы помогают людям складывать кусочки в единое целое», сказал мне Кьевро. Кьевро постоянно использует различные инструменты обучения. На работе он применяет графические модели, при создании статей и в исследовательских проектах. Дома он часто полагается на них при принятии важных решений. Кроме того, он призвал на помощь концептуальную карту, чтобы помочь своему сыну разобраться в некоторых вещах, связанных с колледжем. «Ответы просто возникают сами», — говорит он. В составлении графических презентаций, подобных концептуальным картам, очень большую помощь могут оказать современные технологии те самые устройства, которые перегружают нас информацией, также способны указать нам выход из этой ловушки. Контрольный вопрос номер 22. Верно или нет? Ученики младшего возраста способны усвоить больше, если будут решая математические задачи использовать пальцы. Джеймс Фэллоус из журнала «Атлантик» дает нам полезный совет по этому поводу. Фэллоус – один из самых уважаемых американских журналистов, часто пользуется программами управления информацией и особенно любит Тиндербокс – приложение, строящее концептуальные карты. Этот инструмент помогает организовывать файлы, строя связи между различными областями и темами. По словам Феллоуса, это настоящая программа для мышления. Писатель Стивен Джонсон – поклонник сходного инструмента, под названием «Девенсинг». Он утверждает, что приложение дает ему соединяющую силу, помогая заметить те связи, которых он мог не увидеть, иными способами. По словам Джонсона, при использовании «Девенсинг» в моей голове обретает очертания более общая идея, построенная на цепочке ассоциаций, которые собрала для меня машина. Лично я стал фанатом писательского софта «Скривенер». Он помогает мне тем, что создает концептуальные карты, предлагая виртуальную доску для заметок и систему сетевого управления. Неудивительно, что Феллоус и Джонсон также используют эту программу. Но я, как и Феллоус, обычно работаю с компьютерными инструментами только при создании больших проектов, например, для написания книг. Иными словами, чтобы программа себя оправдывала, текста должно быть много. последний пункт очень важен. Если у нас есть очень много данных, нам необходимы действенные инструменты, чтобы упорядочить их. Если у нас есть много деревьев, нам нужно какое-то устройство, чтобы увидеть связывающий их лес. Поэтому мы и должны устанавливать взаимосвязи, ведь это помогает нам учиться».